Живые существа. Жуткие черви, трупы и целительная сила человеческой плоти. Пиявки. Избивающиеся подвески, укусы в форме эмблемы Мерседеса, бойцовский клуб для пиявок, пьяные черви-каннибалы и бедствия лишённых задницы. В 1850 году лондонский врач совершает визит к даме, которая жалуется на боль в горле. Конечно, причина в воспалении миндалин. Конечно, нужно снять отек. И, конечно, ключ к решению – это пиявки. Из переносной глиняной бутылки доктор извлекает черную, склизкую пиявку длиной около 8 см. Она яростно извивается от голода. Врач прокалывает хвостовой конец пиявки иглой с продетой шелковой нитью, затем засовывает корчащегося червя в чистую стеклянную трубочку, чтобы направить его ротовой конец в сторону поражённой миндалины. Пиявка вонзается в отёчную ткань своими челюстями, полными тонких острых зубов, но больной едва чувствует укус. Пожалуй, лучшей чертой нападения пиявки является его безболезненность. Тайный укус неплохая штука. Пациентке немного щекотно от того, что пиявка извивается у неё во рту. Постепенно пиявка раздувается всё больше и больше, пока не наполнится кровью.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 В чьих гробницах встречаются первые сведения о лечении пиявками уже за 1500 лет до нашей эры. Их использовали при лихорадках и метеоризме. В Iliade Гомера, один из сыновей Асклепия, целитель Подалирий именовался также пиявкой. Примечание переводчика. В русском переводе, кажется, этого нет. В древнем Китае существовала легенда о том, что однажды император Хуэй умер в 430 году до нашей эры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 А именно телесные жидкости считались источником здоровья и причиной нездоровья, и именно это лежало в основе теории западной европейской медицины на протяжении почти двух тысячелетий. После Гиппократа и Голена пиявок все чаще применяли для лечения от всех болезней, от одержимости злыми духами, Тимисон Лаудикейский, до глухоты, Александр Тролевский. Один средневековый доктор даже утверждал, что лечение пиявками обостряет слух, Осушает слёзы и придаёт голосу красоту и музыкальность. Было бы забавно, если бы каждый из нас после присасывания кровопийцы превращался в Шаляпина. Но если лечение пиявками и кровопускание преследовали одну и ту же цель, зачем же пользоваться скользкой тварью взамен ланцета? Пиявка против ланцета. Для начала приглядимся к кровопийце. Hirudo medicinalis, а именно так торжественно именуется по латыни обыкновенная медицинская пиявка.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 В результате в жертву впивается около 300 зубов, оставляя на коже знак, похожий на логотип Мерседеса. В отличие от ланцетов, флеботомов и скорификаторов, пиявка практически не причиняет боль, благодаря своей слюне. В уникальный состав слюны пиявок входят местные анестетики, которые не дают жертве сразу почувствовать вкус. А в уникальный состав слюны пиявок входят местные анестетики, которые не дают жертве сразу почувствовать укус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 Но сосавшуюся кровью пиявка сама отваливается от больного, но иногда врачу приходилось её удалять. Так как силовое выдёргивание пиявки могло травмировать кожу, на головной конец пиявки насыпали столовую соль. Если пиявка оказалась уснувшей от переедания, её приводили в чувство грубым щелчком или обливанием водой. Часто после удаления пиявок кровотечение из мест укусов пытались продлить, оборачивая кожу тёплым полотном, чтобы расширить кровеносные сосуды.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 Джонсон также устраивал бои между крупными конскими пиявками и обычными медицинскими. Конские побеждали. Также он мучил пиявку угольной кислотой, ртутью, насосами и оливковым маслом. К его изумлению, пиявки оказались весьма живучи. Авторы этих строк перестали читать первоисточник после фразы: "Пиявки гермафродиты и особь может оплодотворить сама себя". Наверное, это выглядит, впрочем, неважно. Как отмечено выше, Пиявки прикладывали не только снаружи, но и внутрь тела. Возникает естественный вопрос: как потом избавиться от этого паразита? Один предприимчивый врач, Филип Крамптон, в 1822 году придумал: через этих тварей надо продевать нитку. В статье "Пиявки, новоспалённые миндалины" доктор отметил, что прошивание нитью заставляет их кусать с особым жаром, что можно использовать для стимуляции ливневых ос. В принципе, повода волноваться не было. Если пиявку даже и проглотить, она, скорее всего, будет растворена желудочным соком. Однако, не зная об этом, средневековые врачи советовали применять полоскание из козлиной мочи, делать прижигание каленым железом, а также морить пациента жаждой в надежде на то, что пиявка выползет за освежающим глоточком воды. Цель не оправдывала средства, все это не работало. Если задуматься, питье козлиной мочи вообще нелегко оправдать.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 В результате одну пиявку можно было использовать пару раз в неделю и так до 3 лет. Разведение пиявок было непростой задачей. Как объяснил упомянутый ранее мистер Уилкинсон, коротко говоря, чтобы заниматься этими капризными и весьма чувствительными животными, нужно обладать хладнокровием и сноровкой. Звучит так, будто доктор и сам был бы не прочь покусать. Продаются свежие пиявки. Где брали пиявок?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 В США пиявки тоже пользовались успехом, однако местная макрабделла-декора имела меньшую площадь укуса и хуже сосала кровь, так что американцы возили хирурдо-медициналис. Вскоре появился спрос на выращивание пиявок или, как тогда говорили, гирурдо-культивирование. В таких пиявочных в заболоченную воду загоняли коров, осликов и старых лошадей, иногда с порезанными ногами, чтобы привлечь пиявок.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 Ото они умирали. Сказка, а не жизнь. Некоторые пациенты погибали от чрезчёр активного лечения пиявками. Так в 1819 году был описан случай гибели двухлетней девочки от кровотечения из-за единственного укуса. Слюна пиявок разжижает кровь на длительный период времени, и некоторые пациенты могли кровоточить ещё долго после лечения. Часто одной пиявки не хватало, и число процедур иной раз потрясало воображение. Франсуа Жозеф Виктор Бруссе